Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Серия Гнев и счастья. Берсерк забытого клана. Книга 20. Заговор падших. Пролог с суетой и школьной рутиной. Я скрупулезно протер глаза, пытаясь избавиться от наваждения, но не тут-то было. Банда самоуверенных девиц никуда исчезать не собирается. Наоборот, заговорщицы тут и всем своим видом дают мне понять о непоколебимости в принятом решении об организации вечеринки с помолвкой. «То есть, дамы, это вовсе не шутка была?» — обреченно выдохнул я, скорее для того, чтобы дать понять себе же об обрушении всех надежд на чудеса. — Ага, — подала реплику Элеонора, сопроводив слово выразительным кивком и яркой улыбкой. Иной ответ я, может, и хотел бы услышать, но в это утро богиня Фортуна перестала покровительствовать своему любимчику, решительно вычеркнув господина Феликса из числа фаворитов. Так что не срослось. Я откинул шторку и меланхолично взял поданное полотенце, глядя расфокусированным взглядом в никуда. Какие слова подобрать для перелома решения девушек? ума не приложу ничего в голову не приходит из-за красноречивых отговорок без безотказного воздействия. Арсенал веских доводов в раз опустел, а те боевые слова, что имелись в резерве, неожиданно отсырели как порох и утратили их выразительную мощь убеждения. Однако, не стоит сразу сдаваться, а стоит попробовать достучаться до девичьих сердец и попытаться надавить на их сознательность, но не факт. — Серикс, не будем продолжать диалог в русле бесполезной полемики, — выдвинувшись вперед договорила Полина Николаевна. — Срок у тебя... Э Одиозная графиня закатила глазки и мизинчиком подперла подбородок. «А нет у тебя времени!» Она резко прекратила сеанс раздумий и вперила в меня жесткий взгляд. «Одиозная бизнеса, леди!» «Прямо с сегодняшнего дня занимайся приглашениями и да прибудет Элеонора тебе в помощь!» Прозвучало безапелляционное заявление, помножившее на ноль все мои надежды, На бескровный исход дела с помолвкой. До вечера управитесь на этой утвердительной ноте. Утренние гости развернулись, предварительно окинув меня с ног до головы изучающими взглядами, и нацелились на выход из ванной комнаты моих замковых апартаментов. Чего хотели увидеть? Будто не видели ничего из того самого ни разу. — А я сейчас вернусь. Обрадовала меня мелкая адмиральша. «Только подходящий случай пергамент раздобуду с самым лучшим сургучом!» — пояснила княгиня Врангель и закрыла за собой дверь, выйдя последней из четверки свадебных заговорщиц. И как это бестие еще язык мне не показало! торопится наверное, куда только...» «Сама не знать!» — философски подметил я, пожав плечами и принялся вытираться. Еще и чукче нет негодяй. Как зло. Был бы усатый разгильдяй рядом, так наверняка посоветовал бы мне четкий ответный ход, при котором я на корню зарубил бы все поползновения в сторону свадьбы. Но чего нет, тому не судьба, Дерей. Как там уж гласит народная молва? М да, не суть. Погружён в эти мысли, я качественно увитерся и уже не спеша завершай процедуру облачения — Вновёхонький комплект домашней униформы, чёрного приора, то есть не особо страшную, а в лайтовую, так сказать, и почти добрую. Из-за двери ванной комнаты раздался шум, а затем я услышал спорящие голоса. Ну что же, сейчас то самое время предстать перед конфликтующими сторонами для недопущения развития пока неизвестной мне конфронтации. Почему я решительным движением открыл дверь и переступил порог. «Ни в коем разе!» — уверенно заявил Барри в продолжении некой животрепещущей темы, о которой я пока ничего не знаю, и вздернул вверх подбородок, направив гордый взгляд в потолок. Еще и руки в бокал упер, мол, «Я не преступен в решении, и отворите все от меня!» «Вот, Феликс, поливайся!» Наш темный ворлот без помощи намахнул рукой в сторону Бармалея и грузно упал в кресло. Именно упал, или даже рухнул, вместо того, чтобы съесть. Ну и в подтверждение своих безуспешных переговоров с моим телохранителем Рафаэль схватился за голову и уставился в пол перед собой. — Да, как я посмотрю, беда! — протянул я и занял место в соседнем кресле у столика. — Собственно, господа, а могу я узнать о причинах вашего жесткого противостояния? Я правильно среагировал, как и любой другой на моем месте, то бишь, наводящим вопросом к обоим фигурантам. — А я ему говорю. — Эй, что захотеть извалили? — Стоп! Я поднял вверх открытую ладонь, дабы пресечь их одновременный гвалт. — Затараторили тут. Горячие головы навсегда. — По очереди давайте, а то как дети малые. Ну, в самом-то деле. — Рафаэль, от тебя-то я такого не ожидал. Ну, никак. Я развел руками и создал выражение глубокого возмущения на лице. Спорщики замолчали и взялись выдерживать паузу с выражениями взаимной неприязни, проявившейся в хмурых взглядах из-под лобья. — Мне пришлось кашлянуть. И кивком обозначить начало прений сторон, присутствие судьи, арбитра или рефери, меня то бишь. Феликс, как ты считаешь, наглядное пособие в обучении юнатов имеет место быть? Начал ворлот как-то издалека. Ближе к делу. Я откинулся на спинку кресла и скрепил руки в замок в районе груди. Типа приготовился быть очень рассудительным в нелегком деле. Мне нужна вся информация и железобетонная аргументация. Я даже наполовину прикрыл глаза для достижения предельной концентрации. От обоих. Помните также о краткости и не превращайте свои высказывания в объемные альманахи. Постарайтесь коротко формулировать текст. И надеюсь что никто не вздумает перебивать оппонента. На последнем предложении я сделал акцент, слегка повысив голос. — Так вот, — заговорил Рафаэль в предельно спокойной тональности, — мы вместе с уважаемым сэром Моисеем, который не присутствует здесь по объективным причинам занятости подготовкой к лекции, занимаемся факультативом с юнатами по части темной стороны силы. Дело опасное и требует определенного подхода, связанного с защитой деточек от всевозможных неприятных случайностей. Он прервался, чтобы я как следует проник с услышанным и сделал правильный вывод о высокой ответственности преподавательского состава. Необходимо правильно спланировать урок, обеспечить последовательность преподносимой информации по теме занятия, а также создать максимально комфортные условия для усвоения доводимых материалов. — Довольно-таки хорошее начало, — не покривил я душой, вставив реплику в духе похвалы. — Продолжайте, сэр Рафаэль. Барри при этих словах побагровел настолько, что я разволновался за целостность его сердечно-сосудистой системы, Но следует отдать должное моему телохранителю за самообладание, ведь он стоически удержался от ввертывания колкого словца. Молодец, короче. Помимо этого, я уже начал понимать, к чему клонит наш темный товарищ, но пока только в мысленных набросках. Ладно, посмотрю, прав ли я окажусь. И вот новая актуальная тема. На проявлениях темной стороны силы, которую я рассчитываю раскрыть за целый трехмесячный курс, продолжил Рафаэль, пребывая в возвышенном состоянии гордости за себя, на практике оказывается наиважнейшей из всех годовых тем. И ввиду данного факта, выявленного результатами длительного обсуждения, вызвала у нас с Моисеем высочайшую потребность в наглядных материалах или пособиях, Варлот приблизился к главному, как я думаю. Перебивать и подавать реплики я не стал. А лишь кивнул, мол, пока все идет хорошо. Такой вот совсем немудренный зак проявления моего участия Рафаэль понял правильно и продолжил. Мбант! Неожиданно дверь скромной гостиной моих замковых апартаментов распахнулась большим грохотом от удара ногой, как мне кажется. И на пороге появилась Элеонора с охапкой письменных принадлежностей. — Феликс, сорян, руки заняты! — прозвучало ясное пояснение, очень близкое мне по духу, с использованием моих же бытовых жорганизмов. — Я не помешаю, продолжайте! — не сводилась кипишеная княгиня, увидев наши строгие сосредоточенные лица, занятых делом людей. Но я не стал заводить с ней разговор. О аккуратности промолчал, типа, игнорируя выходку. — О чем это я? — Рафаэль сдвинул бровик, переносится. — А, я продолжу. Он смог быстро вернуть вектор своих прерванных рассуждений в русло продолжения доклада. И мы с Моисеем, посвящавшись, решили следующее. Варлот окинул всех нас, особенно Борислава, взглядом, вождя темного пролетариата, победившего в революции, не иначе. Знаете, краеугольный камень проклятую душ владыки и до хребетя, который покоится в футляре на полке камина, и ларец с одноименным названием — это самый лучшие из наглядных пособий. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Из-за моей спины раздались аплодисменты, а Варлот встал и поклонился — Благодарной публике. Э, ну, не прям многочисленная, а так одной Элеоноре. «Хура! Как здорово придумано!» — выпалил адмиральша. «Я согласен с вами, уважаемый сэр Рафаэль». Мелкая ягоза продолжила речь, невзирая на мой недовольный взгляд. И на Борислава, среагировавшего на все это форменное безобразие, выпученными глазами и отвисшей челюстью. «Я бы эксперимент даже поставила». Усадив на краеугольный камень лягушку, тотчас обратившийся в малахит. И здорово, без всяких шуток заявила она. Правда, Феликс, идея отпад? Супер, а не идея, пробормотал я, поняв факты решения проблемы с учившимся без моего участия.